Глава 71. Проделки Гименея.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 Если кто-нибудь осмелился бы назвать меня трусом, мне кажется, я мог бы забыть про свой сан. Вот видите, братец Джек на моей стороне, восклицает Джордж. «Обстоятельства не позволяют мне быть против вас, мистер Уоррингтон», — говорит Джек Ламберт. «Мистер Уоррингтон?» — густо покраснев, восклицает Джордж. «Как неужели ты, священник, хотел бы, чтобы Джордж нарушил заповедь и совершил убийство?» — спрашивает ошеломленное Тео.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 Если она была введена в заблуждение и усомнилась в вашей готовности совершить то, что в конце концов является ничем иным, как преступлением, ибо человекоубийство преступление, и притом одно из самых тяжких, это еще не дает вам права, сэр, чернить этого ангела, да еще в столь мерзких выражениях. Раз вы сами ни в чем не повинны, вы тем более должны уважать невинность самой невинной, как и самой прелестной женщин. О, Джордж, вы же должны стать моим братом.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 — Ах, дорогой Джордж, кто знает всю бездну своих прегрешений? Я подобен тем, обезумевших от любви и проклятия. — Почему вы смеетесь, сэр? — Я вам покажу, что рису энепто неуместный смех. — Ну как, мальчики, вы, я вижу, уже помирились, — воскликнул генерал, входя в комнату, видя, что Джордж покатывается со смеху.